Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Ну а теперь приступим к зачитыванию новостюшек. С вами на нефтерадио Искандер Закирян. Коротко о главном. Идет вторая неделя дистанционного обучения. Определен график дистанционных встреч студентов факультетов, институтов, филиалов с руководством университета. А можно поподробнее? Например, шестнадцатого апреля в шестнадцать ноль ноль состоится онлайн встреча студентов института нефтегазового бизнеса с руководством факультета. Во встрече примут участие проректор по учебно-методической работе Могучев Александр Иванович, директор ИНБ Лейбер Татьяна Борисовна, а также заместители директора по учебной работе. Отличный Искандер! Да, да. Напоминаем, что в режиме онлайн вы можете подать заявление, получить справки, а также оформить социальную стипендию. Для этого необходимо зайти на сайт электронной приемной ams.rusel.net. 25 апреля состоится международный диктант по башкирскому языку. Акция впервые пройдет в онлайн формате. Более подробную информацию можно узнать на официальных страницах в соцсетях. Что еще, Эскандер? На сегодня это все. Возвращаемся на волну позитива. Нефтяр Радио. Напоминаю, что новости читал Загирьянов Эскандер, группа ПГР 1803. Нефти-радио. Студенческие новости. Нефти-радио. События из жизни университета. Нефти-радио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефти-радио. Да, это нефти-радио от УГНТУ. Итак, на дворе 15 апреля, а мы остаемся дома и слушаем, слушаем, слушаем. Буквально через минуту в этой студии, а точнее в нашей виртуальной студии «Нефтерадио» прозвучит беседа с диджеем «Микс Мастер Фрик» из Луганской Народной Республики. Александр Пановарев, как зовут его в миру, Занимается тем, что создает свое онлайн хип-хоп-радио. Узнаем, как это у него получается в условиях прифронтовой полосы. Специально для слушателей нефти радио, буквально через минуту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА приветствую тебя привет как настроение、да、ничего нормально только он пришли с улицы собаку выгуливали понятно а, а собака большая да овчарка кавказец с алабаем смешанный здоровый понятно есть много не кстати есть немного особенно когда жара вообще почти ничего не ест и Понятно, Саша, скажи, пожалуйста, вот выгуливать собаку у вас во время у вас есть режим самой изоляции? Сейчас нету никакого режима самой изоляции. Ну и буквально сегодня, вот, кстати, там вышел закон новый, у нас там заседает так называемая чрезвычайная комиссия противопидемическая, вот, и они только сегодня там приняли закон именно ограничительные меры для стариков. Ясно. Да. Смотри, Саш, я для слушателей нашего интернет-радио Нефти Радио хочу сказать то, что ты находишься сейчас в Луганской Республике, и, может быть, ты представляешься для того, чтобы они понимали, почему у вас нет самоизоляции, как так, как это может быть так, что во всей России это все есть? Но ты жил в России. Не, ну у нас соблюдают, у нас вели там режим повышенной готовности, как бы и поэтому ну, не то что не соблюдают, большинство просто еще не ощутило, потому как нет каких-то, знаешь, ну таких случаев особо сильных там, что множество заболеваний. У нас в принципе только там пять или шесть человек вроде как заболело, из них один выздоровел, поэтому ну Нет причин у людей волноваться. Мы живем каждый день под обстрелами, нам не страшна какая-то болячка, когда он они летают каждый день с снаряды. Он буквально несколько на прошлой неделе женщину убил, а поэтому чего и бояться коронавируса, когда к ней он в дом прилетел снаряд и ее просто убил. Ясно. А скажи, пожалуйста, вот как твоя работа? Я знаю, то что ты работаешь на радиостанции и、э, для. всего своего города делаешь новости и часто бываешь на передовой. Скажи, пожалуйста, как твоя работа изменилась в связи вот с этой вот Как ты называешь ее болячка? А ты имеешь в виду с этим COVIDом 19? В принципе никак не изменилось, мы как работали, так и работаем. Ну как бы мы работаем не по удаленке, а как ходим на работу. В принципе, ну работали как рабо, работаем как работали, ничего не изменилось. Ну вот ты расскажи, все-таки эти выезды на передовую они достаточно частые или там, допустим? поездки по городу освещение то есть ситуации как это все происходит обычный трудовой день я встаю в шесть десять утра обычно иду на автобус на семи часовой утра приезжаю в семь двадцать на работу ну и、вот、с утра я короче составляю пока там ну поэлисты там новости добавляю ну какие-то там ну либо там записанные выпуски ну либо смотрю там что есть там может какие-то там брифинги там ну, в общем что интересного нового там произошло в республике в общем в Выстраиваю. концепцию на день ну, мне нравится моя работа, но、ну, и тяжело конечно, но мне нравится, потому что, ну, я люблю технологии, ну то есть, ну компьютеры, а там же как переходишь, куда пошлю, туда и побежал, либо это по городу где-то, либо там, допустим, на обстрелы, ну на обстрелы везжают как бы, ну ребята каждый день, то есть, ну у нас сейчас там есть даже оперативная группа, которую с луганского присуали, там ребята с центрального телевидения, ну именно нам в помощь пришли, то есть, потому что мы не успеваем даже всегда все отрабатывать. Аж, пожалуйста. Я знаю то, что у тебя есть хобби, ты ведешь э, передачу, э, ну не на одной радиостанции, ты делаешь передачи, которые связаны с историей.、Э, вот скажи. Ну почему ты этим занимаешься? Это же нет не твоя основная работа. В режиме онлайн я уже веду себя более свободно и、э, там моя вторая часть как бы жизни, то есть не основная работа, а как бы хип-хоп, потому что я с хип-хопом ну давно дружу, как бы еще с 97 -го года я начал как бы ну и увлекаться и по сей день как бы продолжаю этим заниматься. И мы историю, и культуру там и науку, все что все что мне интересно, то об этом я и рассказываю.、Вот. Окей. Вот мы заговорили о хип-копии для слушателей Нефти Радио. Ты как человек, который делает、э, вот проект. Который мало кто слушает пока Да? Фрик радио Что бы ты мог сказать, почему ты этим Занимаешься? Вот Если мало слушателей, ради чего Все это? Ну, наверное Я не знаю, это как способ самовыражения Больше, ну, не то, что самоутверждение А самовыражение, ну, я не знаю, для меня это Как, ну, это даже не хобби Я не знаю, зачем я этим занимаюсь, это просто, как, знаешь Миссия какая-то, я думаю, что там Это немного слушателей, но есть Люди, которые слушают, да? Плюс Продвигать какие-то, ну, мастер музыкальные проекты там артистов, о которых никто не знает и может быть никогда не узнает его,、вот. а их ну хотелось бы тоже показать, есть люди, которые ну пишут точно так же там для себя, они тоже не знают, зачем это делают, как я, да просто им нравится музыка и они это делают, вот там есть у меня ребята из Латвия, Литва, французы в Америке везде там ну я не знаю в Германии, ну то есть это всюду в России, в тоже там в Украине, в Беларуси, ну то есть в принципе по всему миру, в Африке даже и они постоянно делятся и вот это вот а, постепенно я вот сначала думал зачем зачем я это все делал еще наверное в 2007 году да когда у меня только появился ноутбук и я там первые попытки начал делать монтажа какого-то там да то есть у меня еще не было радио но я там начинал уже там ну начитывать грубо говоря рэп да там и я всегда в своих строках там ну в этих демо песнях они там ужасного качества за микрофон был у меня за 30 гривен очень ужасный он там вот Я постоянно писал там, но почему-то не знаю, я представлял, что как бы ну в своем эфире, да, вот как будто я трек пишу, но я этот трек всегда э -э вот особо не монтировал, ну то есть как будто это было в эфире, ну то есть как будто это радио, то есть это не просто там демо трека, как будто это часть эфира, то есть я нахожусь сейчас, допустим, в прямом эфире, а он вроде бы в записи, да, этот трек идет, но это как будто часть эфира, я всегда преподносил это как будто это какая-то ФФ радиостанция, я ее так назвал, Free Africa радиостанция, ну типа свободная Африка радиостанция, вот, и потом со временем эти как бы мысли материализовались, и потом хоп у меня появляется платформа, ну То есть я раньше искал, не было платформы, на которой можно было построить. Ну все были там платные, какие-то там я искал выход, а потом я нашел площадку. У меня появился этот блог, появился этот сервер, я запустил эту радиостанцию онлайн, она пошла. И стали появляться, то есть контакты, сотрудничество с другими людьми. Они присылают свою музыку, причем безвозмездно. То есть если есть даже там у нас там иной раз там кто-то там скинет, да, там в контакте какую-то там песню мне или там на фейсбуке, я ее там ставлю. И потом или размещу, они там пишут даже, о, не надо удали, не надо, типа это там права, это все надо там типа все делать, так. То там даже вот、э, я вот Zoo Nation связываю с Африка Бамбата, да, диджей крёстный детский попа, он свободно мне сбрасывает музыку, свои альбомы, то есть он, несмотря на то, что он их там продает, он скидывает мне по электронной почте, я говорю, там размещай, не вопрос, там крути, лишь бы оно там на твоей стороне играло, там для русскоязычного населения. Очень коротко скажи, пожалуйста, твою вид. Синее интернет-радиовещание. Какое оно? Коротко. Ну, я думаю, сейчас как бы это радиовещание стало больше в стриминги ушло, в стрим и в подкасты, потому как сегодня, я думаю, радио, как бы люди не хотят быть привязанными, они хотят слушать тогда, когда им удобно. Да, это нефть-радио 2GN2! В темноте лучше видны вспышки войны Меня беспокоят, как же, надоели они, многие Сукины сыны, поиска комфортной среды Сами себя по дешевке продали за кусок вкусной еды А у нас не горят фонари В темноте лучше видны вспышки войны Меня беспокоят, как же, надоели они, многие Сукины сыны, поиска комфортной среды Сами себя по дешевке продали за кусок вкусной еды Йо-йо-йо-йо-йо, это была беседа с диджеем Микс Мастер Фрик, Александром Пономаревым из Луганской Народной Республики, прямо с прифронтовой полосы. А в виртуальной студии Нефтерадио по-прежнему Илья Тавлияров. И мы переходим в прослушивание замечательного диджеем Микса от Диджея Флэшер, нашего студента с факультета автоматизации производственных процессов. Встречайте и погнали! よっ Bye-bye. c c o l l e t I'm o n i Dennis Rodman. The money count is the only moment of silence. Blonde move, off t the collection.、I'm ビスクルドラ Радио. Студенческие новости, события из жизни университета, все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио,、да, это Нефтерадио Угенту.